Глава 10. Анонимное письмо. Княгиня Зинаида Сергеевна на другой день аккуратно прибыла к своей спасительнице, как она мысленно называла, графиню Клавдию Афанасьевну. Дом графа Переметьева находился на Невском проспекте, вблизи Фонтанки, следовательно, в очень недалеком расстоянии от дома Светозаровых. Был прекрасный день ранней осени. На дворе стоял сентябрь. Подъехав к роскошному дому графа Переметьева, княгиня отпустила свою карету, приказав приехать за ней часа через три. У подъезда дома она заметила карету графини. «Уже ли сегодня?» – подумала княгиня, и сердце у нее усиленно забилось. Графиня Кладина ожидала ее действительно уже в шляпе и после первых приветствий объявила, что пора ехать. Княгиня покорно последовала за своей подругой. Обе женщины сели в дожидавшуюся у подъезда карету, и она покатила. «Куда мы едем?» – робко спросила княгиня. «На Васильевский». «Он там ждет?» – тревожно воскликнула княгиня. «Нет». «Свидание назначено не на сегодня. Боже мой, как ты дрожишь! Успокойся или...» «Я не знаю, что со мной. Я ужасно боюсь». «Боишься? Разве я не с тобою?» «У меня какое-то тяжелое предчувствие близкой беды. Какой то еще ребенок?» «Кладина, если он там не ждет, для чего же мы едем в такую даль, на Васильевский?» «Ты это узнаешь». Смеясь, ответила графиня. Васильевский остров в описываемое нами время входил в состав города лишь по тринадцатую линию, а остальная часть вместе с петербургской стороною по реке Карповке составляла предместье. Но и та часть Васильевского острова, которая лежала по эту сторону городской черты, была лишь полузаселена. Улицы хотя и были Но по ним тянулись заборы, дощатые и решетчатые, за которыми при проезде мелькали деревянные, а еще реже – насчет каменные строения. На десятой линии, куда привезла графиня Клавдия Афанасьевна княгиню Зинаиду Сергеевну, среди развалившихся хижин и заборов был лишь один почти новенький одноэтажный деревянный домик. весело выглядывавшие из-за палисадника, освещенный мягкими лучами сентябрьского солнца. Дом казался необитаемым. По крайней мере, с переднего фасада пять его окон были закрыты ставнями и заложены болтами. И открытыми оставались лишь окна, выходившие в большой двор и тенистый обширный сад позади двора. Карета остановилась, и графиня вышла из нее, предложив сделать то же самое и своей спутнице. Княгиня с недоумением осматривала пустынную, немощенную улицу с деревянными мостками вместо тротуаров. Клавдия Афанасьевна между тем дернула звонок, находившийся у калитки. И стоявший в глубине двора старушки показался высокий, несколько сгорбленный старик, и медленной развалистой походкой подошел к решетке. Увидав графиню, он как-то быстро выпрямился и так быстро отодвинул засов. «Здравствуйте, матушка, ваше сиятельство!» Зашамкал он своим беззубым ртом, низко кланяясь приехавшим дамам. «Здравствуй, Акимыч! Все ли у тебя благополучно?» «Бог милости, ваше сиятельство, все благополучно!» «И чему быть неблагополучному? Тишь у нас да гладь, да Божья благодать!» «Отопри дом!» — приказала Клавдия Афанасьевна. Старик бросился, насколько позволяли ему его старческие силы, снова к старожке, и вышел через минуту уже к вошедшим во двор дамам, гремя ключами. Направившись к дому, он отпер подъезд, и графиня с княгиней вошли в дом». Он был небольшой, но очень уютный. Вся меблировка, состоявшая из дорогой мебели, зеркал, бронзы, содержалась в образцовой чистоте. Из окон, выходивших в сад и во двор, лились потоки света. «Где мы?» – удивленно спросила княгиня. «У меня», – отвечала Клавдия Афанасьевна. «У тебя?» «Да». Этот дом принадлежит матери моего мужа, которая до самой смерти не хотела переезжать в другую часть города. После ее смерти муж оставил его таким, каким он был. Но, конечно, ремонтировал, оттого он и выглядит почти новым. Старик Акимыч, бывший дворецкий старой графини с женой и двумя взрослыми дочерьми, сторожит этот памятник его барыне, как зеницу ока. старшая его дочь служит у меня камеристкой и все семейство мне очень предано я вспомнила об этом домике заботясь о тебе домик это точно нарочно устроен для свиданий влюбленных княгиня вспыхнула и укоризненно посмотрела на свою подругу Та, как будто не заметила этого взгляда и продолжала сегодня суббота Через неделю я приеду сюда в это же время. Теперь ты знаешь дорогу и можешь приехать одна. Впрочем, карета, которая привезла нас сюда, будет ожидать тебя у подъезда моего дома и доставит тебя без хлопот в этот глухой уголок Петербурга. За это время я извещу Потемкина, и он также приедет сюда. Мы оба будем тебя ждать после трех часов».